Глава шестая. Светлана. Оказывается, жить в одиночестве не так уж и плохо. Вот сегодня утром я даже прочувствовала некоторые плюсы. Во-первых, не нужно бежать на кухню и готовить завтрак. Я съела йогурт, которого хватит теперь до обеда. Во-вторых, нет очереди в туалет и душ. Санузел в квартире Юры совмещен. а он часто любит утром сесть на трон с телефоном в руках и просидеть там до самого выхода. Поэтому мне приходилось вставать раньше запланированного времени и приводить себя в порядок до того, как проснется парень. В-третьих, никто не мешается под ногами, не бубнит, не жалуется на свою несчастную жизнь и не шаркает ногами по полу. Я включила утром музыку, приняла душ, спокойно съела завтрак. И в гармонии с собой отправилась выбирать наряд для сегодняшнего мероприятия. И никто, никто не посмел указать на то, что это платье очень короткое, а здесь блузка просвечивает. А зачем тебе такое красивое бельё? Я собралась и оделась так, как хотела, без лишних рекомендаций и советов. Чтобы добраться до театра, пришлось выйти пораньше. И обратила внимание, Что погода хорошая и даже слишком тёплая для осени. И идея прогуляться пешком пришла сама по себе. Неспешно вышла на центральную улицу, где рядом на дороге носились машины, и пошла в нужном направлении. Ночью спала не так хорошо, как хотелось бы. Было над чем подумать. Все проблемы как-то скопом навалились на меня, а чтобы разобраться в них, нужно браться за что-то одно. Вот и я пыталась выстроить в голове стратегию, по которой буду действовать. Юре звонить все эти дни не буду. Хочу посмотреть, проснется у него совесть или нет. Судя по тому, что утром он был в соцсети и выложил фото номера, совести у него нет. Парень так старался скрыть вид из окна, что сфотографировал комнату с другого ракурса. Там как раз зеркало во всю стену висело, и, естественно, по отражению было всё понятно. Я же мысленно сделала себе зарубку, что приняла правильное решение не складывать свои заработанные деньги в общий котёл. Были расходы на питание и на оплату коммунальных услуг, которые платили поровну, а вот всё остальное за свой счёт. Конечно, Юра мог позволить себе в два раза больше, чем я. И даже вижу, что он копил всё это время. Вот только подробно рассмотреть по фотографии и понять, кто именно был в номере кроме него, не удалось. А я ведь всё лето звала его на море, потому что после прошлого тяжёлого года мне просто необходимо было сменить этот город на что-то другое. Хотелось уехать так далеко, чтобы никого не видеть. Но нет, мне сказали, что денег на отдых не хватит. Поэтому довольствуйся, Светлана Николаевна, тем, что есть. Вот только никакой альтернативы не было. Юра работал, а я весь отпуск просидела дома. Шикарно. Ладно, проколиться обязательно. Рано или поздно вся правда вскроется. А пока на новой учебной неделе по утрам буду перетаскивать учебники, а вечером убираться на квартире. Неплохо бы поклеить обои, но я этого делать совершенно не умею, даже представить не могу. Что и в какой последовательности нужно делать и обратиться не к кому за помощью. Как вариант покрасить стены. Но опять же, нужны деньги, которых до зарплаты у меня почти не осталось. В любом случае, убраться надо, хотя бы перемыть полы и окна, убрать мусор и пыль и подумать, как жить на той площади, что так щедро даровала государство. Когда дошла до театра, многие дети с семьями уже меня ждали. Кстати, Артёмку привезли ко времени. Мы успели, радостно сообщает мальчик, обнимая меня, как и другие его одноклассники. Вы очень быстрые, хвалю и его, и папу, который стоит рядом и уж больно внимательно меня рассматривает. Первый звонок согнал нас всех в зал, где удобно уместившись, стали ждать начала представления. Сегодня так получилось, что с одной стороны от меня сидел папа Артёма, а с другой сам мальчик. Поняла этот факт только тогда, когда погас свет и началось представление. Так, нужно быть более внимательной. Что-то этот мужчина стал очень часто появляться в моей жизни. Или это просто совпадение? До конца мероприятия забываю обо всём на свете. Уж больно увлекли актёры, да и за детьми. которые занимают целых два ряда, нужно смотреть. А когда спектакль заканчивается, родители сами предлагают на следующих выходных сходить на каток. Засада. Кататься я совершенно не умею, но соглашаюсь. Хоть постою рядом, посмотрю. Выйдя из здания театра, пришла дорогу и направилась в небольшое кафе за углом. Почему бы не побаловать себя вкусным салатом и чашкой ароматного кофе? И только делаю заказ, размещаюсь за столиком, как рядом оказывается Артёмка. Светлана Николаевна, можно мы с вами сядем? Смотрю по сторонам и замечаю, что свободных мест действительно нет. Конечно, располагайтесь. Мужчины садятся напротив меня и переглядываются. И как-то разговор обо всём начался совершенно неожиданно. То ли я спросила Дениса о работе, то ли он меня Но через 2 часа опомнилась, что кроме салата успела съесть десерт, заказанный мужчиной, что Артёмка уже как целый час на втором этаже заведения прыгает на батуте, а мы непринуждённо беседуем. Давно не чувствовала себя настолько хорошо. Наверное, вот таких посиделок мне не хватало всё время, за душевных бесед. Тихий смех Дениса Максимовича, вибрация отдавалась во всём теле, что даже приятные мурашки бегали по рукам. И тут я вспомнила. Денис Максимович, а можно с вами посоветоваться? Мужчина заинтересованно наклонил голову набок. Мне нужно покрасить стены в квартире, а какой краской это делать, совершенно не знаю. Нужно на стены посмотреть, с осознанием дела, говорит мужчина. Потом уже и краску выбирать. А вы можете посмотреть, говорю с надеждой и быстро закусываю губу. Так что-то я слишком много хочу. Извините, не стоит. Почему же не стоит? Посмотрю, вот завтра могу. Удобно? Стараюсь переварить сказанные слова и решить для себя, правильно ли поступаю. Можно же справиться самой? Можно, но только на это потрачу очень много времени. И тем более помощь же ни к чему не обязывает.